«От какой квартиры эти ключи?» — спросил я. «От 92-й», — ответил он и нажал на кнопку первого этажа. Створки лифта закрылись. Я прикинул. Получалось, что 92-я квартира была над квартирой Комиссаровой. Ее хозяева Лазовские отдыхали на юге. Они оставили Комиссаровой ключи, чтобы та поливала цветы. Я поднялся на следующий этаж, чтобы убедиться в расположении девяносто второй квартиры. Я не ошибся. Спускаясь по лестнице, я с досадой подумал, что не стоило отказывать Рахманину. Теперь цветы погибнут. Вернувшись в квартиру, я повесил ключи на крючок и прошел в комнату. «Высказывайтесь», — сказала Миронова. «Я еще не до конца осознал происшествие». Эта неожиданно открывшаяся пропажа сбивала меня с толку. Мое молчание Хмелев истолковал, как предложение высказаться первым. «Все от начала до конца спектакль», — сказал он. «Рахманин прожил с комиссаровой год. Он не мог не знать, вела ли она дневник, был ли дневник. Теперь я склонен считать, что был, и Рахманин знал об этом. Не только знал, он читал дневник». и уничтожил его, так как в дневнике были уличающие его записи. Что касается якобы пропавших денег и кольца, то это ход, рассчитанный на то, чтобы ввести следствие в заблуждение. Но в заблуждение попал он сам. До сих пор Рахманин фактически убеждал нас, что Комиссарова покончила с собой. Теперь, заявив о пропаже денег и кольца, он тем самым наводит на мысль об убийстве с целью ограбления. Таким образом, Рахманин косвенно признает факт убийства. «Допустим, он придумал, что деньги и кольцо пропали», — сказал я. «В таком случае неправдоподобнее было бы назвать крупную сумму, а не 25 рублей, и утверждать, что кольцо с бриллиантом». «Ты сам, Саша, ему пытался помочь, сказав о бриллианте?» «Насчет бриллианта у меня вырвалось, когда он стал вешать нам лапшу на уши. В остальном я не согласен с тобой». Откуда у Комиссаровой могла быть крупная сумма, если Рахманин уже плакался, что Комиссарова купила дубленку на последние деньги? Из-за дубленки и ссора произошла. В сочетании с 25 рублями кольцо с топазом звучит куда правдоподобнее. Бриллиант вызвал бы смех, недоверие. Откуда у Комиссаровой бриллиант с фасолиной? Ты шутишь? Такой бриллиант состояния. О нем знали бы все. «Вы что скажете, Ксения Владимировна?» Спросил я. «Честно говоря, вы меня еще больше запутали. Вроде бы вы оба правы. Но так не может быть, — сказала Миронова. Нам всем надо спокойно подумать. Знаете, наблюдая сегодня за Рахманином, я убедилась, что он значительнее, чем кажется на первый взгляд. Гораздо значительнее». Ну, все. Пожалейте меня, голова уже трещит. Собирайтесь. Глава седьмая. Комиссарову хоронили без почестей. В этом в какой-то мере был повинен я. Мне не следовало говорить Андронову вам решать, как хоронить. Вот и решили, гроб с телом Комиссаровой, установить на пятнадцать минут в крохотном зале морга, а потом, минуя театр, отвезти в крематорий. Зал морга Не мог вместить всех желающих, и люди теснились в проеме распахнутых дверей на лестнице, во дворе. В основном это были женщины. Мне показалось, что многие пришли на похороны из-за любопытства, прослышав о таинственной смерти актрисы. Я думал, жизнь актрис привлекает к себе внимание. Оказывается, смерть тоже. На траурном митинге выступавшие говорили о прекрасных человеческих качествах комиссаровой, о ее доброте и любви к людям. В завершении слова предоставили молодому актеру, он сказал, «Умерла красивая женщина». Проникновенный голос, пауза после этой фразы, будто в ожидании аплодисментов, скорбь на лице, все казалось позой, игрой, все меня раздражало. Никто не вспомнил, что Комиссарова актриса. Об этом забыли, как забыли ее в кино». как не хотели замечать в театре. И здесь, в зале морга, чувствовалась режиссерская установка. Только чья? Андронова или Герда? Даже после смерти Комиссарова зависела от режиссера. Траурный митинг подошел к концу. Распорядитель сказал, «На этом, товарищи», когда неожиданно из толпы раздался женский голос, «Я хочу сказать о Наде». К гробу протиснулась худая, высокая женщина с воспаленными глазами, прижимая к груди желтую сумку. Распорядитель вопросительно взглянул на Андронова. Тот опустил голову, как я понял, милостиво дал согласие на выступление женщины. — Товарищи, — сказала она, — я подруга Нади, Виктория Круглова. Мы учились вместе в театральном. Потом судьба нас развела по разным городам. Но я бывала в Москве и видела все спектакли с Надей. Я всегда восхищалась Надей. Надя была не только прекрасным человеком, она была актрисой. Об этом сегодня ее товарищи по театру стыдливо умалчивали. Влюбленная в театр до безумия, Надя всю себя отдавала сцене. Надя не мыслила свою жизнь вне театра, без сцены. Московские актеры своего рода счастливчики. Их, много играющих на сцене, много снимают на телевидении, и они имеют огромную зрительскую аудиторию. Нас, периферийных актеров, мало кто знает. Нас не приглашают на телевидение, в кино. Нам приходится каждый вечер завоевывать зрителя непосредственно в зале театра. Надю лишили даже такой возможности. Ее травили в театре. «Позвольте...» — сказал распорядитель. Круглова даже не взглянула на него. — Надю травили в театре. Ей не давали ролей. Ее хотели выжить из театра. Какие душевные муки она испытывала? Кому было до этого дело? Кому было дело до того, что гибнет замечательная актриса, прекрасный человек? Надежда Комиссарова могла стать великой актрисой, гордостью русского театра, А сегодня мы прощаемся с ней. Навсегда. Круглова склонилась над гробом и зарыдала. Зал зашевелился и загудел. Кто-то из женщин оторвал круглову от гроба. Распорядитель объявил о закрытии митинга. загласила Анна Петровна. Поддерживаемая двумя старушками, она стала прощаться с дочерью. Рахманин. растерянно ухватился обеими руками за гроб. Андронов так и стоял с опущенной головой, и я не мог понять, что он испытывал, слыша выступление Кругловой. «Я пошел», — сказал я Мироновой. Протискиваясь к Кругловой, все еще прижимавшей к груди сумку, я увидел Герда. Он тоже проталкивался к ней. «Какие у вас основания делать такого рода заявления?» услышал я, когда, наконец, оказался рядом с ними. «Уходите! Я не хочу вас видеть», — сказала Круглова, обращая на себя внимание гостей. Я оттеснил Герда, благо все в зале толкали друг друга, и тихо сказал Кругловой. «Нам надо поговорить. Я из милиции». «Хорошо, что вы здесь», — сказала она. «У меня самолет через три часа. Боялась, что не успею сама передать вам письма». «Письма Наде?» да. Их немного, всего шесть. Надя не любила писать письма, тем более они важны, особенно два последних. Она вытащила из сумки письма, стянутые черной резинкой. Рядом с нами оказался Голованов. Осунувшийся, постаревший, он молча кивнул мне и, поцеловав руку Кругловой, сказал «Спасибо вам». Его тут же оттеснили и из зала выносили гроб. «Вы знакомы?» — спросил я Круглову. «Нет», — ответила она. «Но догадываюсь, кто это. Надин поклонник. Мне обязательно надо быть к вечеру в Армавире. У меня спектакль. Не беспокойтесь. Мы вас долго не задержим. Отправим в аэропорт на нашей машине». Татьяну Грач я узнал сразу. Она стояла на лестнице. Я умышленно задержался, пропустив Круглову вперед. «Зачем ты так?» «При всех!» — сказала грач. «Молчат мертвые, Таня!» — ответила Круглова. «Миронову я с трудом разыскал в толпе. Письма?» — спросила она. «Целых шесть. Перед встречей с Кругловой неплохо бы ознакомиться с ними. Сделаем это в машине по дороге в крематорий. Я буду читать их вслух». Письмо первое. «Милая Вика». Не писала тебе сто лет. Теперь я снова одна, и, думаю, меня ожидает сто лет одиночества, если я, конечно, проживу долго. Кстати, читала ли ты Маркеса? Два года пылились у меня на полке номера иностранной литературы, в которых был напечатан роман этого гениального писателя. Какой-то сумасшедший вихрь кружил меня с тех пор, как я встретила Г. Оторвал от близких моему сердцу привычек, Некогда было даже читать, некогда было отдохнуть. Ни на что не хватало времени. Надеюсь, ты понимаешь, что я не имею в виду театр. Театр был и будет главным в моей жизни. Театр — это моя жизнь. Только смерть может оторвать меня от театра. Но, Вика, я была счастлива. Как это ни грустно, была. Г. все разрушил сам, собственными руками. Он предал меня. Его избранница, ничего не скажешь, прихорошенькая и намного моложе меня, хотя и дура непроходимая. Думаю, избранницей она стала ненадолго. Но что это меняет? Ничего не может быть страшнее предательства. Знаешь, Вика, я пришла к выводу, что мужчины по своей природе разрушители. Не веря их кичливым заявлениям, что они строители и созидатели. Созидатели мы – женщины. Мир держится на женщинах. Не мы воюем, не мы убиваем и разрушаем, а мужчины. Созидают женщины. Женщина дает жизнь. Жаль, что я не способна на это. Мужчина отбирает ее. Я не говорю уже о роли женщины в поддержании домашнего очага, вообще в существовании семьи. Семья – ведь модель общества. Не подумай, что я зла на мужчин. Ничего не поделаешь, они таковы. Природе было угодно распорядиться так, чтобы соблюсти мировой баланс. Сейчас мне кажется, что я жила легкомысленно. Рестораны, поездки, походы к многочисленным друзьям, до отказа заполненные дни, месяцы, годы. Все это пустое. Г. Широкая натура, любит красивую жизнь. Но, повторяю, я была счастлива. Вернула ему все подарки, от драгоценностей до платьев, хотя и получилось, как у детей, забирай свои игрушки. Иначе я не могла. Очень надеюсь сыграть Яровую. Это ближайшая постановка. К нам пришел Павел Герт. Знаешь его? Должна была слышать о нем. Талант. Интересно, какое решение он найдет в Яровой. Как твои дела в театре? Есть у тебя кто-нибудь? Целую тебя, Надя. Письмо второе. Вика, все рухнуло. Такого провала наш театр не знал. герд косится на меня и молчит. Все молчат. Никто вслух не винит меня, но я кожей чувствую, как накаляется атмосфера. Я слышу их внутренние голоса. Я знаю, что они винят меня. Третий день сижу дома и реву. Телефон молчит, все молчат. Никого, кто утешил бы меня, кто протянул бы руку и вытащил бы из этого гнетущего молчания. Хочется бежать и укрыться. Но куда? Ругаю себя последними словами. Но почему я не приняла трактовку Герда? Кому нужно мое мнение? Что мне принесла моя твердость? Ничего, кроме терзаний. В конце концов, он режиссер, а я актриса. Исполнительница чужой воли. Но сердце не принимает этого. Ах, Вика, как у меня болит сердце! Герт и я, коса и камень. Что будет? Твоя Надя. Письмо 3 Милая Вика, завтра Новый год. Что он принесет? Радость, счастье или новое огорчение? Как я устала от ожидания. Надежду сменяет разочарование, и так из года в год. Много слов. Обещания сыпятся, как из рога изобилия, порождая во мне надежду, но не рождая ничего конкретного. Они бесплодны, как некоторые женщины. На что я рассчитываю? Мой бывший муж переменился. С тех пор, как он стал главным режиссером, много воды утекло, а он все меняется. Его не узнать. Когда он был очередным режиссером, в нем еще что-то оставалось от прежнего Володи. Сейчас он поглощен одной мыслью, как перескочить несколько ступенек, допрыгнуть до малого и не ушибиться. Меня он старательно избегает, передоверив все разговоры, все дела в театре Герду.